Сквозь сон я слышала, как негромко зарычали собаки, потом Август шикнул на них и, кажется, влепил к кобелю подзатыльник. Собаки заткнулись. Август улегся, осторожно поворочился и затих. Я не успела уснуть, когда собаки слетели с кровати и принялись топоча бегать от окна к двери и обратно. Потом меня выразительно толкнули холодным мокрым носом. Август приглушенно выругался, его тоже оповестили. «Тревога?» – удивительно благодушно спросила я. «Похоже на то. Август уже сидел и одевался. Надо будить остальных». Мне одеться было не во что, поэтому я стащила с кровати простыню и завернулась в нее. Август открыл дверь спальни, и собаки мигом умчались. Потом залаялись снизу. Не грозно, но звонко. Я выглянула в коридор. Навстречу уже спешила Юлинь со стопкой моей одежды. «Здесь какое-нибудь оружие есть?» — спросила я. «Есть оружейная комната», — ответила Юлинь. Чарли не планировал держать здесь осаду, но любил поохотиться. Должны быть ружья, в том числе и мощные, на крупных хищников. Когда я спустилась в холл, Август быстрым шагом возвращался с улицы. Собак слышно не было. «Собаки у ворот», — сказал он озабоченно. «Боюсь, нам придется отстреливаться, но мы успеем занять позиции». «Что там?» — спросила я. «Гости еще далеко, дорога петляет, машины слышно и видно за два километра по прямой. Я заметил отцвет фар. По-моему, три машины, им еще сюда ехать и ехать». «Какие, однако, чуткие псы!» «Здесь мощное эхо», — сказал Август. «И приходит оно как раз в окно той спальни, где мы легли». Чарли устроился так, чтобы засечь опасность издали. Не зря он держал Борзую при себе. Собственно, если это едет Чарли, нет проблем. Если его конкуренты... Ну, отобьемся как-нибудь. А вот если андроиды... Вся надежда только на собак. Пришла Юлинь. Принесла четыре охотничьих ружья с большой коробкой патронов. «Отличные дальнобойные винтовки!» Вслед за Юлень по лестнице со второго этажа сбежала Соня. Глаза ее сверкали, и весь вид выражал решимость. «Я участвую», — заявила она. «Умеете стрелять?» — спросил Август, набивая патронами магазин. «Конечно!» — она вскинула голову. «Китайских принцесс, чтобы вы знали!» Издревле обучали воинским искусствам? «По людям. Сможете?» – уточнил Август. «Уже смогу». Сверху спустился Джо Митт, бледный, растрепанный, с левой рукой на перевязи. «Наверное, мне тоже надо что-то делать», – пробормотал он. «Готовьте машину вместе с Линь», – приказал Август. «Милорд?» – позвала Юлинь. джонни сможет вести машину», – отрезал Август. «Ее поведете вы». «Мы задержим нападающих, пока вы соберетесь. Загрузите ее едой, перевязочными материалами, всем, что может понадобиться для ночевки под открытым небом. Поспешите». «Да, сэр», — сказала Юлинь. Мы направились к воротам. В саду было темно, мы шли медленно, чтобы не споткнуться о какой-нибудь декоративный камень. Винтовка приятно оттягивала плечо, и я старалась не думать, что против андроидов Это иллюзорная защита. Собаки. Только собаки. Либо они нас выручат, либо нет. «Нас выследили?» спросила Соня. «Нет», — ответила Август. «Было ошибкой останавливаться здесь. Чарли хранил тут информацию, важную для андроидов». «Все-таки решили использовать его производственные мощности?» спросила я. «Неразумно. Не так уж сложно вычислить, где у него заводы». «Нет, Делла, Юлинь просто не знает всех подробностей. Заводы Чарли непригодны для заявленной цели, зато у него есть очень приличная лаборатория. Один из его должников – талантливый физик и инженер. Он убедил Чарли, что компактные сверхмощные аккумуляторы всегда будут в цене. Это не совсем то, чем обычно занимается мафия, но с такой технологией Чарли сможет уйти на земные территории и там полностью легализоваться. Думаю, он не сумел удержать язык за зубами и кому-то проболтался, что ведет разработку. Аккумуляторы габаритно подходят для андроидов и увеличат их ресурс в несколько раз. С таким запасом жизни они смертельно опасны для человечества даже без китайского оружия. «Что, в общем, много говорит о руководителях этой войны», сказала я. Не очень-то они и верят в сказки про абсолютное оружие и пришельцев с эликсиром бессмертия. Армия долговечных андроидов куда надежней. Но это же безумно дорого, вмешалась Соня. Андроиды не могут быть дешевыми, даже если их производят рабы. На вожаков этого заговора работает огромная секта, сказала я. Религиозные фанатики отдают свои деньги на благо церкви, не зная, что финансирует создание андроидов. Хотя кто-то, наверное, и знает, но им нравится идея устроить окончательную войну и уничтожить неверных». «Всё как всегда», — эхом отозвалась Соня. «Мы дошли до ворот как раз вовремя. Среди деревьев на подъездной аллее уже мелькали огнифар. Август с сомнением уставился на собак, которые вздыбили и без того богатые воротники И рычали. «Только бы лаять не начали», — сказал он. «Испортят весь сюрприз. Соня, я думаю, что мастифы лучше понимают китайский, чем федеральный. Попробуйте уговорить их молчать». «Должна же быть какая-то команда, по которой они перестают лаять. Мои собаки все знали такую команду». «Заткнись», — спросила я, пристраиваясь к смотровой щели у ворот. «Заткнись, скотина». Без тени юмора ответил Август. Соня торопливо закивала и пошла к собакам. Она присела подле них горячо и убедительно заговорила, несколько раз повторив одно и то же слово. Собаки поначалу не обращали на нее внимания, но потом кобель шевельнул ухом, сука повернула голову. Похоже, Соня нашла с ними общий язык. «Не сомневаюсь, что она хороший стрелок», – буркнул Август, «но» поручу ей по сигналу открыть ворота и выпустить собак. Мы следили за прибывшими в смотровые щели. Дом за нашей спиной возвышался непроницаемо темной громадой, даже на фоне ночного неба, казавшейся черной дырой. Да, три машины остановились у ворот. К счастью, аллея выходила сюда под небольшим углом, так что фары не ослепили нас, Хотя смотреть было трудно, пришлось изо всех сил щуриться. Похоже, о нашем присутствии действительно никто не подозревал, иначе гости не вели бы себя так беспечно. Из двух машин высыпали андроиды, такие же голые и белые, как те, что штурмовали виллу Тана. Из третьей машины выволокли порядком избитого, искованного по рукам и ногам мужчину, живого человека. Собаки молчали. Человека подвели к воротам. Собаки напряглись. Соня взяла их за ошейники, придерживая. Человек был в крови, едва держался на ногах, на лице застыла боль. Кажется, он уже даже смерти не боялся. Сработал замок на воротах. Соня сильно толкнула их изнутри и почти выбросила собак в образовавшуюся щель. Снаружи раздался слитный крик, Человек упал, а андроиды застыли. Они не реагировали, когда собаки валили их на землю и рвали, только сжимались плотнее и прятали головы. Соня схватила ружье, выпрыгнула наружу и уткнула ствол в лицо человеку. «Молодец», — сказал ей Август и кивнул мне. Это было как стрельба по манекенам. Заряда вполне хватало, чтобы головы разлетались, словно переспелые сливы при ударе о землю. «Трижды я посылала пули в лоб анне Лерой и совсем ничего не чувствовала. Работа есть работа, а кукла — это кукла». Август деловито расстреливал одного андроида за другим и даже не морщился. «Тридцать штук», — подвел итог Август. «Мокрого места от нас не осталось бы, если бы не собаки. Ты молодец, что их спасла». Хотя это был огромный риск. «Очень захотелось» только и сказала я. Соня так и держала на мушке человека. Август подошел, поглядел на него. «Кто это?» спросил он у Сони. «Не знаю». «Я Шарль», просипел тот. «Красавчик Шарль, это мой дом. Вы откуда взялись?» «Что красавчик, это точно. Особенно сейчас. А мы с неба упали», сказал Август. «Мы договоримся», — пообещал грязный Чарли. «Обязательно. С живым человеком всегда можно договориться. А вы живые. Вон у вас собаки». Собаки тем временем деловито обнюхивали его. «Это все, кто тебя вез?» — спросил Август, показав на ошметке андроидов. «Или есть еще?» «Нет. Остальные в городе. Их там прорва, как саранчи». Август наклонился, схватил Чарли за шиворот и легко поставил на ноги. Мы с Соней загнали собак во двор и заперли ворота. «Может, надо было машины тоже завести сюда?» – спросила Соня у меня. «Смысла нет. Вся дорога в этой дряни, которая у андроидов, вместо крови. Любой, кто приедет, увидит. Так что будут там машины или нет, уже неважно В холле нас уже ждала Юлинь. Чарли увидел ее и едва не заплакал от умиления. Кажется, он никогда и никому так не радовался. Его расковали. Юлий ловко орудовала заколкой для волос, как отмычкой. Дали воды, виски и сигарету. Чарли пил и курил так, словно вернулся с того света. «Барон мертв», — рассказывал он. «Ему нечего было предложить этому зверю. Я вообще думал, что убили всех, кроме меня». «Убили тебя», — сказал он Линь, «убили Николса, Тана и барона, и еще кое-кого. Губернатора тоже больше нет». «Это точно. Его завалили первым, я не давал отмашку на войну. И барон тоже, я уверен. Да нам это без нужды. Мы за день до того пересеклись, уладили кое-какие вопросы. Барон хотел собрать всех и обсудить положение. Ему не нравилось происходящее». Кто-то сталкивал нас лбами. Когда мне доложили, что моего парни унизили копы, я сказал «Подождём». «Подождём, что будет дальше, потому что это провокация». И я позвонил барону, спросил, что за дела. Тот ответил, что вообще не в курсе. И тут мне докладывают, что это я приказал разнести управление полиции. И я понял, кто это. Гусак. Мой секретарь. Это он, сука, от моего имени. И насчет барона я уверен, что предал кто-то из его помощников. Клоден, тварь бешеная, не мог бы купить нас. Тогда он купил наших людей. Клоден? Переспросила Юлинь. Ты уверен? Да. Я с ним говорил. Я хотел грохнуть гусака, но опоздал. Он застрелил мою собаку. И напустил на меня андроидов. Потом пришел Клоден. Ему нужен доступ в мою лабораторию. Гусака выдал меня. Тогда меня засунули в машину и повезли сюда. Когда Гусак подтвердил, что я дал правильный адрес, андроиды убили его. Так ему и надо. Они голыми руками порвали его. Рвали еще живого. Он орал, а они рвали. Потом баба прыгнула ему на плечи и отвинтила голову. Она отвинчивала, а он орал. Господи ты, боже мой, как же он орал. А я знал, что через час, когда отдам код доступа, точно так же убьют меня, и я тоже буду так орать. Я ехал и завидовал своей собаке. Ее застрелили сразу. Она не мучилась. «Клоден давно использует андроидов?» — спросил Август. Раз у местных повальная мода на собак. Да, Чарли поморщился. Спасибо Тану. Умный он человек. Не люблю китаёзов, да тут на самом деле всех устраивал Грей. Но Тан мог бы заменить его. Его бы приняли. Он ещё пять лет назад завёл себе псов. Чарли с сомнением уставился на мастифов. Вот таких. Это его собаки и есть сказал Август. «А, ну тогда понятно, чего они так накинулись на андроидов». Тан натаскивал их. «Обычные собаки только напрягаются, а обученные рвут. Я хотел натаскать свою милли но не успел». Тан сказал всем. Барон собак терпеть не мог, но тут вопрос безопасности. Завел пекинеса, чтоб пес тревогу поднимал. А Николс держал левретку в доме, но это его не спасло, потому что надо было как Тан брать волкодавов. Я сглупил, мне стоило не только борзых заводить, но и хотя бы пару форменных людоедов. Если выживу, куплю сибирских овчарок, можно и у Тана щенков взять, но мастифы дорогие, в Сибирке дешевле, а в деле не хуже. «Мне никто не советовал», — сказала Юлинь. «Да тебе-то зачем? Ты баба. Тебе не подарят андроида под видом куклы для утех. А может, Клоден не брал тебя в расчет? Напрасно, как по мне. Он баб не уважает. Прямо мечтаю, чтоб его грохнула именно баба. Ей-богу, заплачу в десятеро против реальной цены, чтобы его грохнула баба». «А вы кто такие?» — спросил он без выражения. «Я рад. Натурально рад, что вы приперлись ко мне в гости. Вот уж когда рад незваным гостям. Но надо же знать, кого я тут принимаю. Этих-то...» — он уставился на Джо и Соню. «Я вроде знаю. Вроде это Мид. У него один бар на моей территории, другой на территории барона. И девицу я видел. Кстати, ею интересовались многие, особенно Клоден» спрашивал меня, куда делась. Но мне откуда знать? Август Александр Маккинби, герцог Клариский инквизитор первого класса, назвался мой босс. Здесь работаю по приглашению председателя Юя. Чарли выпучил глаза. Не хрена ж себе. Не я слыхал, еще от Грея слыхал. У него по жене родня, эльфы, и он обмолвился как-то то некий МакКинби помог его родственнику в принцессы записаться. Тут вообще целая история с его роднёй, потому что ещё Николс с тем эльфийским родичем срался за чем-то, ну, и нас предупредили, чтобы мы в эти дела не лезли. И меня, и барона. Типа, если появится кто, мы в нейтрале. Это нас не касается. «Офелия Ванденберг», — сказала я, книги не «княгиня Сонно». «Имею чин капитана, награды за доблесть и все такое. Тактическая и специальная разведка, ассистент инквизитора МакКинби». Чарли уставился на меня с надеждой. «Даже не мечтай», — предупредила я. «Ищи киллера в другом месте». «Дура», — честно сказал Чарли. «Клодена все равно валить надо. Ну и че, тебе государство заплатит? Или китайцы? Да фиг там». Так хоть бы не за бесплатно завалило. Сам кретин. Вот что, Август поднялся. «Чарли, пойдем-ка мы с тобой побеседуем. Предметно и по существу. Под запись. Потом, как хочешь, можешь нам на хвост сесть и на ту сторону. Можешь по своим лёжкам прятаться. А в сторону земли? Никак? За это тебе придется основательно поработать». «Пойдем», — Чарли встал, скривился, охнул, но не упал. «Обсудим. Если что, у меня есть деловое предложение». Они закрылись в кабинете, а мы вернулись к сборам. Через час у ворот стоял полностью заряженный броневик. Юлиня осмотрела три машины, на которых привезли Чарли, выбрала одну и снарядила еще ее. Остальные мы отогнали с дороги, и свалили в канаву. Мы уже сидели в машине, когда Август привел Чарли. Бандит выглядел воодушевленным и собранным. «Юлинь, знаешь черную деревню?» спросил Август. «Встретимся там через сутки. Если меня не будет, уходите через границу». «Август?» удивилась я. «Надо кое-что сделать». Август помолчал. «С этими аккумуляторами несколько хуже, чем я думал». «Мы взорвем лабораторию и заберем троих специалистов, которые смогут восстановить технологию. Остальные пусть разбегаются, они не опасны. А этих надо забрать и уничтожить оборудование с готовыми образцами, пока до них не добрался Клоден. Это недалеко. Мы часов за двенадцать, максимум за сутки, обернемся». «Пошли туда одного Чарли!» «Я не доверяю ему». В лучшем случае он взорвет лабораторию вместе с людьми, а в худшем найдет, кому продаться. Я только вздохнула. Август прав. Увидимся. Он помахал мне рукой и сел в машину Чарли. Они уехали первыми.